Глава 2. Они поднялись на второй этаж и по длинному красному ковру прошли в самый конец коридора. Там доктор Шкрета открыл дверь в маленькую, но приятную комнату. «Молодец, — сказал Якуб, — ты всегда находишь здесь для меня какое-нибудь пристанище. Теперь у меня в этом конце коридора комнаты для моих подопечных». Рядом с тобой прекрасные угловые апартаменты, которые в прежние времена занимали министры и фабриканты. Там я поселил своего самого редкостного пациента, богатого американца, чей род ведёт начало из этих мест. Отчасти он и мой друг. — А где живёт Ольга? — В доме Маркса, как и я. Ей там неплохо, не беспокойся. — Главное, что ты принял её. Как у нее дела? Обычные трудности женщины с лобильной нервной системой. Я же писал тебе, какая у нее была жизнь. Большинство женщин ездят на этот курорт, чтобы вылечиться от бесплодия. А что же касается твоей протеже, то было бы лучше, если бы она не отличалась особыми способностями к деторождению. Ты видел ее обнаженной? Упаси Боже, что ты? «Ну так посмотри на нее. Сисеньки маленькие и свисают на грудной клетке точно две сливы. Все ребра видны. Мой совет на будущее — больше внимания обращай на грудную клетку. Правильная грудная клетка должна быть агрессивной, устремленной вовне. Она должна расширяться, словно желая поглотить как можно больше пространства». Но в противовес этому существуют и грудные клетки, что пребывают в обороне, отступают перед окружающим миром, и подобны смирительной рубашки, которая все больше затягивается вокруг человека, пока, наконец, не задушат его. Вот у нее такая грудная клетка. Скажи ей, пусть тебе покажет ее. Этого я ей не скажу. Боишься, что, увидев ее, не захочешь больше считать ее своей протеже. — Напротив, — сказал Якуб, — боюсь, что мне станет её ещё жальче. — Друг мой, — сказал Шкрета, — этот американец весьма любопытный человек. Якуб спросил, — где мне найти её? — Кого? — Ольгу. — Сейчас её не найдёшь, она на процедурах. По утрам ей предписано быть в бассейне. Не хотелось бы разминуться с ней. Позвонить ей нельзя? Доктор Шкрета поднял трубку, набрал номер, не переставая при этом разговаривать с приятелем. «Я тебе представлю его, а ты его прощупай. Ты знаменитый психолог, ты раскусишь его. У меня на него кое-какие виды». «Какие?» — спросил Якуб, но доктор Шкрета уже говорил в трубку. «Сестра Ружена? Как у вас дела?» «Ничего особенного. Такие тошноты в вашем состоянии совершенно естественны». Я хотел бы спросить у вас, нет ли сейчас в бассейне моей пациентки, той, что живет рядом с вами. — Да? Тогда передайте ей, что к ней приехал гость из столицы, пусть никуда не уходит. В двенадцать он будет ждать ее у входа в водолечебницу. Шкрета повесил трубку. — Ты слышал? В полдень встречишься с ней. — Черт подери, о чем мы с тобой говорили? — Об этом американце. — Да, — сказал Шкрета, — весьма занятный малый. Я вылечил его жену, они не могли иметь детей. — А он что лечит здесь? — Сердце. — Ты говорил, что у него на тебя какие-то виды. — Как только не приходится вертеться врачу в этой стране, дабы жить на достойном уровне, — вскипел Шкрета. — Завтра приезжает сюда с концертом знаменитый трубач Клима. Я буду играть на барабане. Якуб отнес их словам Шкреты не очень серьезно, однако изобразил удивление. — Как? Ты играешь на барабане? — Представь себе, дружище, что делать, кули перед теперь человек семейный? — Да что ты! — на сей раз искренне удивился Якуб. — Семейный? Ты, значит, женился? — Вот именно, — сказал Шкрета. — На Зузи? Зузи была курортным врачом. Шкрета уже долгие годы был с ней в близких отношениях, но пока ему удавалось в последнюю минуту увиливать и дженитьбы. «Да, на Зузи», — сказал Шкрета. «Ты же знаешь, что мы с ней каждое воскресенье поднимались на смотровую площадку». «Значит, ты все-таки женился», — тоскливо сказал Якуб. «Так вот, всякий раз, когда мы поднимались наверх, Зузи уговаривала меня жениться на ней». Я бывал так измотан этим восхождением, что чувствовал себя стариком и ни на что, кроме женить женитьбы, негодным. Но под конец я так я владевал собой, и уже при спуске ко мне возвращалась бодрость и желание жениться исчезало. Однажды Зузи пошла обходным путем. Это восхождение так затянулось что я согласился на свадьбу еще задолго до его конца. А сейчас мы ждем ребенка, и мне приходится думать о деньгах. Этот американец, надо сказать, рисует еще иконки. Они могли бы принести немалые деньги. Что ты скажешь на это? Ты считаешь, что иконки пользуются большим спросом? Колоссальным! Друг мой, поставить здесь у церкви в храмовый праздник ларек и продавать иконки по сотне. Считай, мы набили карман. Я бы продавал их и половину прибыли отдавал ему. А он что на это? Этого малого денег куры не клюют, и ни на какую коммерцию подбить его невозможно, — сказал Шкрета и чертыхнулся.